Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Борис Палант. Биль о правах. Благодарности. Выражаю огромную признательность и благодарность кандидату юридических наук, советнику юстиции первого класса, доценту Национально-исследовательского института Высшей школы экономики, 2005-2014 годы и профессору Мичиганского университета 2012-2016 годы Екатерине Мишиной. Она не только просветила автора по поводу русской юридической терминологии, не только высказала множество полезных идей, которые вошли в эту книгу, но и послужила для автора источником вдохновения в ходе многочисленных обсуждений конституционных тем. Спасибо, Катя. Автор также выражает благодарность конституционному юристу, научному сотруднику Центра славянских, евразийских и восточноевропейских исследований Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл, США, Станиславу Станских, который внимательно ознакомился с рукописью и дал ряд ценнейших советов и замечаний. Все они были учтены в этой книге. Спасибо, Станислав.